Соорудить ее не так уж сложно. Этот камень используется для устройства самых разных редкостей, например, двигателя, работающего вечно, без вмешательства какой бы то ни было внешней силы. Но самое простейшее изобретение описано одним арабом, баликом Аль-Кабаяки. Возьми котелок с водой и помести в него плавучую пробку. Пробку проткни железной спицей, Затем поднеси магнитный камень к поверхности воды и делай круги до тех пор, покуда спица не позаимствует свойства камня. Когда это случится, спица исполнит то же, что исполнил бы и камень, если был бы свободен обращаться на своей опоре. Она потянется острием к северу, и сколько бы ты ни вращал котелок, «Все равно эта спица будет глядеть на север». «Незачем добавлять, что если на края котелка ты нанесешь относительно севера знаки остальных стран света, автор Аквилон и прочие, ты будешь всегда знать, в какую сторону идти, чтобы попасть в восточную или в любую иную башню библиотеки». «Сколь изобретение!» — воскликнул я. Отчего же спица всегда поворачивается к северу? Камень, как я видел, притягивает железо, и можно предположить, что очень большая масса железа притягивает к себе камень. Но из этого следует... Из этого следует, что в стороне полярной звезды на крайней оконечности земного шара имеются богатейшие запасы железа. Действительно, кое-кем высказывалась и такая догадка. Хотя, если говорить совсем точно, спица наводится не на звезду мореплавателей, а на место встречи небесных меридианов. То есть, как было некогда сказано, сей камень метит в свое подобие на небе. Серечь полюса магнита усваивают определенное наклонение не от земных, а от небесных полюсов. Что, в свою очередь, превосходный образчик движения – возбужденного на расстоянии, а не через прямую материальную причинность. Этим вопросом сейчас занимается мой друг иоан Яндунский в те часы, когда император не требует от него немедленно устроить так, чтобы авиньон провалился сквозь землю. «Тогда идемте к Северину за камнем и возьмем котелок, воду, пробку». Возбужденно заговорил я. «Тише, тише», — сказал Вильгельм. Не знаю уж почему, но я ни разу не видел, чтобы машина, самая замечательная философской теории, так же замечательно действовала в своем механическом воплощении. А крестьянская мотыга, никакими философами не описанная, работает как надо. Боюсь, что бегать по лабиринту с фонарем в одной руке и с котелком воды в другой. Погоди, у меня новая идея. «Машина будет показывать на север, и если вносить ее в лабиринт, и если не вносить, верно или нет?» «Верно. Но вне лабиринта она не нужна. Есть солнце, звезды...» «Понятно, понятно. Но если машина работает и внутри, и вне лабиринта, может быть, наши мозги тоже?» «Мозги? Конечно. Они работают и вне лабиринта». Именно вне лабиринта. Нам прекрасно известно, какую наружную форму имеет храмина. Но стоит попасть внутрь, мы перестаем что-либо понимать. Совершенно верно. Теперь выбрать вообще из головы эту машину. Я стал думать о машине, но постепенно перешел к размышлениям о закономерностях природы и закономерностях нашего разума. И дошел до следующего. «Мы должны, находясь снаружи, понять, как устроена храмина изнутри». «Как это?» «Дай подумать. Это должно быть не очень сложно. А тот метод, о котором вы вчера рассказывали, с угольными крестиками?» «Нет», — сказал Вильгельм, — «чем больше я о нем думаю, тем меньше в него верю». Наверное, я не совсем точно вспомнил правило. А может быть, для прогулки по лабиринтам нужна надежная Ариадна, которая будет ждать за дверью, держа хвостик путеводной нити. Но вообще таких длинных нитей не бывает. А если бы они и были, этим бы доказывалось только... В сказках часто доказывается истина, что из лабиринтов выбираются исключительно при помощи извне. Значит... Внутри действуют те же законы, что снаружи, поэтому... Адсон, обратимся к законам математики. Аверроэс утверждал, только в математике вещи, известные нам непосредственно, отождествляются с вещами, известными лишь абстрактно. «Видите? Значит, вы признаете универсальные понятия?»